Не стоит ждать, когда вы станете послом во Франции или президентом собственной фирмы, чтобы пользоваться этим приемом. Вы можете волшебным образом изменить каждый день своей жизни. Если, к примеру, официантка приносит вам пюре, а вы заказали картофель фри, скажите ей, «Простите, но я предпочитаю жареную картошку». Уверен, что она ответит вам без проблем и с радостью заменит блюдо, потому что вы отнеслись к ней с уважением. Простые фразы вроде «простите за беспокойство», «не будете ли вы так любезны», «не возражаете», «как вы полагаете», «благодарю вас». Это небольшие искорки вежливости, которые расцвечивают наши серые будни. К тому же они говорят и о вашем прекрасном воспитании. Приведу еще один пример. В начале нашего века романы Холла Кейна «Христианин», «Судья» и «Человек с острова Мэн» считались настоящими бестселлерами. Миллионы людей читали эти книги. Между тем их автор был сыном кузнеца. Он не окончил и восьми классов, но умер богатейшим литератором нашего времени. История его жизни такова. Холл Кейн любил поэзию и особенно восхищался творчеством данта Габриэля Росетти. Он даже написал восторженную статью, посвященную его поэзии, и отправил экземпляр Росетти. Росетти был польщен. «Если молодой человек так тонко понимает суть моих стихов, — подумал он, — то он наверняка выдающаяся личность. Росетти пригласил сына кузнеца приехать в Лондон и стать его секретарем. Это событие стало поворотным моментом в жизни Холла Кейна». В доме россетти он познакомился со многими представителями литературной и артистической элиты того времени. Воодушевленный и поддерживаемый их советами, он сумел сделать головокружительную литературную карьеру. Его дом на острове Мен стал меккой для туристов со всех концов света. Он оставил мультимиллионное состояние, но он мог умереть в нищете и безвестности, не напиши он Россетти в свое время искренние слова, идущие от самого сердца. Такова сила невообразимая сила искреннего сердечного признания и восхищения. Россети считал себя значительным человеком. Это неуд удивительно. Каждый человек считает себя значительным, очень важным.